Издательство, издательство Миф, издательство миф, миф представляет. представляет. Издательство Миф представляет. Юн Сон г и л продавец редких книг. 28 реальных историй от владельца книжной лавки. Перевод Скорейского Екатерины б е к е т о в о й Читает Вячеслав а х м е д я р о в Правда невероятнее вымысла, поскольку вымысел должен держаться в рамках возможного, а правда нет. Марк Твен по экватору 1897 год. Пролог. Я владелец небольшого магазина подержанных книг. Это моя официальная должность. На первый взгляд кажется, что я продаю и покупаю старые книги. На самом же деле я собираю необычные истории, связанные с ними. Как давным-давно написал поэт Ким Суён, спящая книга, забытая книга. Только тот человек, который сможет ее разбудить, узнает ее подлинную историю и ощутит безграничную силу. Вот моя настоящая работа. Звучит захватывающе, правда? А что дальше? В этом вся загвоздка. Но я не пытаюсь пустить пыль в глаза. Я действительно этим занимаюсь. Конечно, я немножко преувеличил, желая сразу привлечь ваше внимание. Уж не обессудьте. А дальше начнется настоящая история. Отправляясь в магазин новых книг, многие заранее решают, что они купят. Но в букинистическом магазине все иначе. Люди не ищут что-то конкретное, а приходят со смутной мыслью. Интересно, какая книга ждет меня сегодня? И если что-то внезапно привлечет их внимание, они это покупают. Получается, в обычном книжном люди выбирают товар, а в букинистическом книги выбирают людей, и происходят интересные события. Правда, кто-то и ко мне приходит за конкретной книгой, но почему именно в букинистический? Конечно, потому что желанную книгу нельзя купить в обычном магазине. Чаще всего тираж давно распродан. Книги эти люди ищут по разным причинам, но ведут себя всегда совсем не так, как коллекционеры разных других вещей, вроде драгоценных камней. Желание найти книгу, которую уже не печатают, объясняется тем, что с ней связана какая-то важная история. Я часто встречаю клиентов, которые просят меня найти такие книги. Некоторые ищут ж е л а е м о е от пары месяцев до десятилетий. Немало и тех, кто обещают награду, лишь бы я нашел их книгу. Однако мне не по силам отыскать что-то в роскошном переплете, изданное сотни лет назад и обладающее огромной ценностью. Я могу постараться отыскать то, что было издано в районе 1950-х и позже, но такая находка не будет слишком дорогой. Именно поэтому мне стыдно просить за нее большие деньги. Так что я решил собирать истории. У тех, кто так долго ищет книги, всегда есть причины, поэтому вместо вознаграждения за выполнение заказа. Я прошу клиента рассказать его историю, и если она мне кажется интересной, я ищу книгу. Вдобавок эти люди должны согласиться на то, что однажды я напишу и выпущу книгу, где раскрою их истории, изменив имена. Так я нашел для себя необычную работу — управлять магазином подержанных книг. и собирать странные истории про людей и книги. Здесь вы услышите рассказы веселые и грустные, порой пугающие и сбивающие с толку. Ведь удивительное всегда рядом. И все эти истории реальные, правда, правда?